василий осипович Ключевский. курс русской истории часть первая лекция первая научная задача изучения местной истории исторический процесс история культуры или цивилизации историческая социология две точки зрения в историческом изучении культурно историческая и Социологическое, методологическое удобство и дидактическая целесообразность, второй из них в изучении местной истории, схема социально-исторического процесса, значение местных и временных сочетаний общественных элементов в историческом изучении, методологические удобства изучения русской истории с этой точки зрения. Вы прослушали уже несколько курсов по всеобщей истории, познакомились с задачами и приемами университетского изучения этой науки. Начиная курс русской истории, я предпошлю ему несколько самых общих элементарных соображений, цель которых: связать сделанные вами наблюдения и вынесенные впечатления по всеобщей истории, с задачей и приемами отдельного изучения, истории России. Научная задача изучения местной истории. Понятен практический интерес, побуждающий нас изучать историю России, особо выделяя ее из состава всеобщей истории. Ведь это история нашего отечества. Но этот воспитательный, то есть практический интерес, не исключает научного. Напротив, должен только придавать ему более дидактической силы. Итак, начиная особый курс русской истории, можно поставить такой общий вопрос. Какую научную цель может иметь специальное изучение истории одной какой-либо страны, какого-либо отдельного народа? Эта цель должна быть выведена из общих задач исторического изучения, то есть из задач изучения общей истории человечества. Исторический процесс. На научном языке слово «история» употребляется в двояком смысле. Первое – как движение во времени, процесс, и второе – как познание процесса. Поэтому все, что совершается во времени, имеет свою историю. Содержанием истории, как отдельной науки, в специальной отрасли научного знания служит исторический процесс, то есть ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь человечества в ее развитии и результатах. Человеческое общежитие – Такой же факт мирового бытия, как и жизнь окружающей нас природы, и научное познание этого факта – такая же неустранимая потребность человеческого ума, как и изучение жизни этой природы. Человеческое общежитие выражается в разнообразных людских союзах, которые могут быть названы историческими телами и которые возникают, растут и размножаются, переходят один в другой и, наконец, разрушаются. Словом, рождаются, живут и умирают, подобно органическим телам природы. Возникновение, рост и смена этих союзов со всеми условиями и последствиями их жизни и есть то, что мы называем историческим процессом. Два предмета исторического изучения. Исторический процесс вскрывается в явлениях человеческой жизни, известия о которых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 Существенное отличие ее от истории цивилизации в том, что содержание последней составляет результаты исторического процесса, а в первой наблюдению подлежат силы и средства его движения, так сказать, его кинетика. По различию предметов неодинаковые и приемы изучения. Отношение к ним истории общей.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 Прагматически, в хронологическом порядке и последовательные связи причин и следствий изображает она жизнь народов совместными или преемственными усилиями, достигавших каких-либо успехов в развитии общежития.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 Но целый ряд соображений побуждает историка при изучении местной истории быть по преимуществу социологом. Преобладание социологической точки зрения в местной истории. Всеобщая история создавалась по крайней мере доселе не совокупной жизнью всего человечества, существовавшего в известное время И не однообразным взаимодействием всех сил и условий человеческой жизни, а отдельными народами или группами немногих народов, которые преемственно сменялись при разнообразном местном и временном подборе сил и условий, нигде более не повторявшимся. Это непрерывная смена народов на исторической сцене, этот вечно изменяющийся подбор исторических сил и условий может показаться игрой случайностей, лишающей историческую жизнь всякой планомерности и закономерности. На что же может пригодиться изучение исторических сочетаний и положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой стране, нигде более неповторимых и непредвидимых? Мы хотим знать по этим сочетаниям и положениям, как раскрывалась внутренняя природа человека в общении с людьми и в борьбе с окружающей природой. Хотим видеть, как в явлениях, составляющих содержание исторического процесса, человечество развертывало свои скрытые силы. Словом, следя за необразимой цепью исчезнувших поколений, мы хотим исполнить заповедь древнего оракула опознать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь. Но по условиям своего земного бытия человеческая природа, как в отдельных лицах, так и в целых народах, раскрывается не вся вдруг, целиком, а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствам места и времени. По этим условиям, Отдельные народы, принимавшие наиболее видное участие в историческом процессе, особенно ярко проявляли ту или другую силу человеческой природы. Греки, раздробленные на множество слабых городских республик, с непревзойденной силой и цельностью развили в себе художественное творчество и философское мышление, а римляне основавший небывалую военную империю из завоеванного ими мира, дали ему удивительное гражданское право. В том, что сделали оба этих народов, видит их историческое призвание. Но было ли в их судьбе что-либо роковое? Была ли предназначена в удел Греции идея красоты и истины, а чутье правды. История отвечает на это отрицательно. Древние римляне были посредственные художники-подражатели. Но потомки их, смешавшиеся с покорившими их варварами, потом воскресили древнее греческое искусство и сделали Италию образцовой художественной мастерской для всей Европы, А родичи этих варваров, оставшиеся в лесах Германии спустя века, особенно усердно рецепировали римское право. Между тем Греция с преемницей павшего Рима Византией, тоже освеженная наплывом варваров, после Юстинианного кодекса и Софийского собора, не оставила памятных образцов ни в искусстве, ни в правоведении. Возьмем пример из новейшего времени. В конце XVIII и в начале XIX веков в Европе не было народа более мирного, идиллического, философского и более пренебрегаемого соседями, чем немцы. А менее чем сто лет спустя, после появления Вертера, и только через одно поколение от Иены, этот народ едва не завоевал всей воинственной Франции,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 Исторический процесс, как мы его определили, слагается из совместной работы нескольких сил, смыкающих отдельные лица в общественные союзы. В области опытного или наблюдательного познания, а не созерцательного, богословского ведения, мы различаем две основные первичные силы, создающие и движущие совместную жизнь людей. Это человеческий дух и внешняя или так называемая физическая природа. Но история, не наблюдая деятельности отвлеченного человеческого духа, это область метафизики, равным образом она не ведает и одинокого, отрешенного от общества человека. Человек сам по себе не есть предмет исторического изучения. Предмет этого изучения совместная жизнь людей. Историческому наблюдению доступны конкретные виды или формы, какие принимает человеческий дух в совместной жизни людей. Это индивидуальная человеческая личность и человеческое общество. Я разумею общество как историческую силу не в смысле какого-либо специального людского союза, а просто как факт, что люди живут вместе и в этой совместной жизни оказывают влияние друг на друга. Это взаимное влияние совместно живущих людей и образует в строении общежития особую стихию, имеющую особые свойства, свою природу, свою сферу деятельности. Общество составляется из лиц, но лица, составляющие общество, сами по себе, каждое далеко не то, что все они вместе в составе общества. Здесь они усиленно проявляют Одни свойства, искрывая другие, развивают стремления, которым нет места в одинокой жизни, посредством сложения личных сил производят действия, непосильные для каждого сотрудника в отдельности. Известно, какую важную роль играют в людских отношениях, например, подражание, зависть, соперничество, а ведь эти могущественные пружины общежития вызываются к действию только при нашей встрече с ближними, то есть навязывается нам обществом. Точно так же и внешняя природа нигде и никогда не действует на все человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям. Разным частям человечества по его размещению на земном шаре она отпускает неодинаковое количество света. Тепла, воды, миазмов, болезней, даров и бедствий. А от этой неравномерности зависят местные особенности людей. Я говорю не об известных антропологических расах – белые, темно-желтые, коричневые и прочие. Происхождение которых, во всяком случае, нельзя объяснить только местными физическими влияниями. Я разумею те преимущественно бытовые условия и духовные особенности, какие вырабатываются в людских массах, под очевидным влиянием окружающей природы и совокупность которых составляют то, что мы называем «народным темпераментом». Так и внешняя природа наблюдается в исторической жизни как природа страны, где живет известное людское общество и наблюдается как сила, поскольку Она влияет на быт и духовный склад людей. Его элементы. Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны – вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие. Каждый из этих сил вносит в состав общежития свой запас элементов или связей, в которых проявляется ее деятельность и которыми завязываются и держатся людские союзы. Элементы общежития – Это либо свойства и потребности нашей природы, физической и духовной, либо стремления и цели, какие рождаются из этих свойств и потребностей при участии внешней природы и других людей, то есть общества. Либо, наконец, отношения, какие возникают между людьми из их целей и стремлений. Сообразно с таким Или иным происхождением одни из этих элементов могут быть признаны простыми или первичными, другие производными вторичного и дальнейших образований совместного действия простых. По основным свойствам и потребностям человека эти элементы можно разделять на физиологические, пол, возраст, кровное родство, экономические, труд, капитал, кредит, юридические и политические – власть, закон, право, обязанности, духовные – религия, наука, искусство, нравственное чувство. Схема социально-исторического процесса. Общежитие складывается из своих элементов и поддерживается двумя средствами – общением и преемством. Чтобы стало возможно общение между людьми, необходимо что-либо общее между ними. Это общее возможно при двух условиях. Чтобы люди понимали друг друга и чтобы нуждались друг в друге, чувствовали потребность один в другом. И эти условия создаются двумя общими способностями. Разумом, действующим по одинаковым законам мышления и в силу общей потребности познания и волей, вызывающей действия для удовлетворения потребностей. Так создается взаимодействие людей, возможность воспринимать и сообщать действия. Таким обменом действий отдельные лица, обладающие разумом и волей, становятся способны вести общие дела, смыкаться в общество, без общих понятий и целей. Без разделяемых всеми или большинством чувств, интересов и стремлений люди не могут составить прочного общества. Чем больше возникает таких связей, и чем больше получают они власти над волей соединяемых ими людей, тем общество становится прочнее. Устаиваясь и твердея от времени, Эти связи превращаются в нравы и обычаи. В силу тех же условий общение возможно не только между отдельными лицами, но и между целыми чередующимися поколениями. Это и есть историческое преемство. Оно состоит в том, что достояние одного поколения, материальное и духовное, передается другому. Средствами передачи служат Наследование и воспитание. Время закрепляет усвояемое наследие новой нравственной связью, историческим преданием, которое, действуя из поколения в поколение, притворяет наследуемые от отцов и дедов заветы и блага в наследственные свойства и наклонности потомков. Так из отдельных лиц составляются постоянные союзы, переживающие личные существования и образующие более или менее сложные исторические типы.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 в той стране подвергались глубоким переломам. Или примите в соображение, как видоизменяется начало коперации в семье, в квартире, в торговой компании на акциях, в товариществе, на вере. Посмотрите также, как изменяется образ действий государственной власти от состояния общества в разные периоды государственной жизни. Она действует то независимо от общества, то в живом единении с ним, то закрепляет существующие неравенства и даже создает новые, то уравнивает классы и поддерживает равновесие между общественными силами. Даже одни и те же лица, образуя различные по характеру союзы вследствие разнообразия интересов ими руководящих, действуют различно в торговой конторе, в составе ученого, художественного, или благотворительного общества. Еще пример. Труд – нравственный долг и основа нравственного порядка. Но труд труду – рознь. Известно, что труд подневольный, крепостной, производит далеко не то же действие на хозяйственный и нравственный быт народа, как труд вольный. Он убивает энергию, ослабляет предприимчивость, развращает нравы и даже портит расу физически. В последние десятилетия перед освобождением крестьян у нас стал прекращаться естественный прирост крепостного населения, то есть начинала вымирать целая половина сельской России. Так что отмена крепостного права переставала быть вопросом только справедливости или человеколюбия, остановилась делом стихийной необходимости. Последний пример. Известно, что в первобытном кровном союзе личность исчезала под гнетом старшего, и ее высвобождение из-под этого гнета надобно считать значительным успехом в ходе цивилизации, необходимым для того, чтобы общество могло устроиться на началах равноправности и личной свободы. Но прежде чем успели восторжествовать эти начала, свобода, предоставленного самому себе одинокого человека по местам содействовала успехам рабства, вела к развитию личной кабалы, иногда более тяжкой, сравнительно с гнетом, старинных родовых отношений. Значит, личная свобода при известном складе общежития может вести к подавлению личности. И когда мы читаем статью «Уложение царя Алексея Михайловича», которая грозит кнутом и ссылкой на Лену свободному человеку, вступившему в личную зависимость от другого, мы не знаем, что делать, сочувствовать ли эгалитарной мысли закона или скорбеть о крутом средстве, которым он, одно из самых ценных прав человека, превращал в тяжкую государственную повинность Из приведенных примеров видим, что составом общества в различных сочетаниях устанавливается не одинаковое отношение между составными элементами, а с изменением взаимного отношения и самые элементы обнаруживают различные свойства и действуют не одинаково общая научная цель изучения местной истории.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 Благодаря всему этому общество получает своеобразный состав и характер. Народная жизнь усвояет особый темп движения, попадает в необычные положения и комбинации условий. Приведу несколько примеров. Во всякой стране система рек давала направление торговли. Свойством почвы обуславливался характер промышленности.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 Торговый дом, состоявший из купца-хозяина с его купеческими братьями, купеческими сыновьями и так далее. Эта форма кооперации наглядно показывает, как потребность коллективной деятельности при недостатке взаимного доверия в обществе искала средств удовлетворения под домашним кровом, цепляясь за остатки кровного союза. Так, в нашем прошлом историк-социолог встретит немало явлений, обнаруживающих разностороннюю гибкость человеческого общества, его способность переменяться к данным условиям и комбинировать наличные средства согласно с потребностями. Мы только что видели, как из древнерусского родственного союза под действием экономической потребности выработалась идея торгового дома. Сейчас увидим, как идея нравственного порядка под действием местных условий послужила средством для удовлетворения хозяйственных нужд населения. Вместе с христианством на Русь принесена была с Востока мысль об отречении от мира как о вернейшем пути к спасению и труднейшем подвиге христианства. Мысль эта воспринята была русским обществом так живо, что менее чем через сто лет Киевский Печерский монастырь явил высокие образцы иноческого подвижничества. Три-четыре века спустя та же мысль вела ряды отшельников в глухие леса Северного Заволжья. Но многочисленные лесные монастыри, там основанные ими, вопреки их воле, получили значения, не отвечавшие духу фиваитского и афонского пустынно-жительства. Первоначальная идея иночества не померкла, но местные нужды осложнили ее интересы, из нее прямо не вытекавшими, превратив тамошние пустынные монастыри частью в сельские приходские храмы и убежища для престарелых людей из окрестного населения частью в бессемейные землевладельческие промышленные общины и опорные пункты, своего рода переселенческие станции крестьянского колонизационного движения. Заключение. Итак, повторяю. При сравнительной простоте строя наше общество строилось по-своему под действием местного подбора и соотношению условий народной жизни.